Глава десятая. Водоворот. Вскоре после обеда дельцов ударами грома разразились события одно другого ужаснее. И я, скромная профессорская дочка, все свои годы прожившие в тиши университетского мирка, оказалась ввергнутой в мировую катастрофу. Трудно сказать, любовь ли к Эрнесту или же ясное понимание законов общественного развития Понимание, которым я была обязана тому же Эрнесту, сделали меня революционеркой, но, став ею, я была подхвачена вихрем событий, которые ещё три месяца назад казались бы невозможными. С грандиозными переменами в жизни общества совпал и перелом в моей личной жизни. Началось с того, что отца уволили из университета. Разумеется, не буквально уволили, ему было предложено уйти в отставку, только и всего само по себе это не имело для нас большого значения. Напротив, папа был в восторге. Его забавляло, что терпение университетских властей окончательно истощилось после выхода его книги «Экономика и образование». «Ещё один аргумент в мою пользу», — говорил он, торжествуя. Да и трудно было найти более убедительное доказательство того, что класс капиталистов наложил лапу на всю нашу образовательную систему. Но доказательство повисло в воздухе. Никто так и не узнал, что отец ушёл из университета не по своей воле. Если бы это событие вместе с превходящими обстоятельствами получило огласку, это могло бы стать своего рода сенсацией, принимая во внимание известность, которую папа снискал себе как учёный. Но нет, газеты расшаркивались перед ним, поздравляя с тем, что он решил отказаться от чёрной лекторской работы и целиком посвятить себя научным изысканиям. Вначале папа смеялся. Потом им овладел гнев, живительный гнев. А вскоре был наложен запрет на его книгу. Это было сделано потихоньку, мы ни о чём и не догадывались. Появление книги не прошло в стране незамеченным. В капиталистической прессе она была вежливо обругана. Критики с убийственной учтивостью заявляли, что такому большому учёному не следовало бы жертвовать своей работой и забираться в дебри социологии, где он сразу же и заплутался. Так продолжалось с неделю. Отец посмеивался и говорил, что книга, по-видимому, задела господ капиталистов за живое. И вдруг, как отрезало, газеты и журналы перестали о ней писать. Из продажи она исчезла. В книжных лавках нельзя было найти ни одного экземпляра. Отец запросил издателей, и ему сообщили, что матрицы случайно повреждены. Наконец, после длительной и бесплодной переписки отцу было сообщено, что книга вторично набираться не будет и что издательство отказывается от всяческих прав на неё. «Ни один издатель в Америке не захочет взять её теперь», — предупредил папу Эрнест. «И вот что я скажу вам. На вашем месте я бы уже сейчас подыскал себе какое-нибудь укромное местечко и укрылся в нём до лучших времён. Хватит с вас этого первого знакомства с «Железной пятой». Не советую вам идти дальше. Как истинный учёный, отец никогда ничего не принимал на веру. Каждое лабораторное исследование он доводил до конца, добиваясь исчерпывающей полноты и ясности. Так и сейчас, запавшись терпением, он стал обращаться во все издательства подряд. Но всюду находились какие-то отговорки, и ни один издатель так и не взял книги. Когда отец убедился, что книга его под запретом, он попробовал обратиться в прессу но его жалобы нигде не встретили отклика. И вот однажды на социалистическом митинге, где присутствовало много репортеров, он решил выступить с открытым заявлением. Взяв слово, он рассказал всю историю своих мытарств и на следующий день с интересом схватился за газеты, заранее радуясь тому, что там прочтёт. Но постепенно лицо его принимало всё более возмущённое выражение — По правде сказать, гнев его на этот раз перешёл уже в ту стадию, когда это чувство теряет своё тонирующее действие. Ни одна газета ни словом не упомянула о его книге. Зато сам он был повсюду изображён каким-то извергом. Слова его безбожно перевирались или же произвольно выхватывались из контекста. Умеренные и сдержанные выражения были представлены анархистскими выкриками. Это было сделано не без искусства. Мне запомнился следующий пример. Отец употребил термин «социальная революция», репортер же просто-напросто выкинул слово «социальное». Неудивительно, что когда стараниями Associated Press сообщение о митинге пошло гулять по всей Америке, отовсюду посыпались ожесточённые протесты. Отца ославили нигилистом и анархистом, а в одной популярной карикатуре он был изображён с красным флагом, во главе целой орды косматых людей с дикими глазами, потрясающих ножами, бомбами и с зажжёнными факелами. Пространные и злобные газетные статьи изобличали отца в анархизме, попутно намекая, что он выжил из ума. По словам Эрнеста, капиталистическая печать так всегда и поступала. Газеты нарочно засылали репортеров на социалистические митинги, чтобы потом изобразить всё в искажённом, карикатурном виде. Это дело с целью внушить среднему классу ужас перед пролетариатом и помешать им между собой сговориться. эрнес снова и снова убеждал отца отказаться от борьбы и заблаговременно скрыться от своих преследователей. Социалистическая пресса, разумеется, не стала молчать. Ее подписчикам, рабочим вскоре стало известно, что какая-то книга запрещена. Но широкая публика этого не знала. Вскоре большое социалистическое издательство «Знамя разума» предложило отцу выпустить его труд. Папа торжествовал, а эрнст ещё больше встревожился. «Говорю вам, мы на пороге неведомых событий», — настаивал он. «Что-то готовится вокруг нас в глубочайшей тайне. Мы не знаем, какие нас ждут перемены, и только предчувствуем их приход. Всё общество потрясено до основания». Не спрашивайте меня ни о чём, я и сам ничего не знаю. Но наше общество сейчас — это насыщенный раствор, из которого что-то должно выкристаллизовываться. Процесс уже начался. Конфискация вашей книги — знамение времени. Сколько ещё таких книг запрещено, мы понятия не имеем. Мы бродим в потёмках. Никто нам ничего не расскажет. На очереди запрещение социалистических газет и издательств. Боюсь, это уже не за горами. Нас хотят задушить. Эрнест необычайно чутко улавливал пульс своего времени и в этом отношении выделялся даже среди социалистов. Не прошло и двух дней после его разговора с папой, как был нанесен первый удар. Издательство «Знамя разума» выпускало еженедельник того же названия тиражом в 75 тысяч экземпляров, который полностью расходился среди рабочих. Отдельные специальные номера журнала выходили массовым тиражом от двух до 5 миллионов. Это издание субсидировалось и распространялось друзьями журнала, которые вокруг него группировались. Первый сокрушительный удар был нанесен массовой серией. Почтовое ведомство запретило принимать ее к пересылке под тем предлогом, что она не соответствует установленному типу журнала. Неделю спустя запрещен был и еженедельник, как якобы призывающий к мятежу. Делу социалистической пропаганды был нанесен большой урон. Издательство оказалось в отчаянном положении. Попытка организовать доставку журнала подписчикам через посредство железнодорожных или транспортных контор ни к чему не привела, все они наотрез отказались. Дни издательства были сочтены, однако оно не сдавалось и решило продолжать издание книг. 20 тысяч экземпляров экономики и образования находились в переплётном цеху, а остальные печатались, когда однажды ночью к типографии подошла толпа громил с американским флагом. Толпа ворвалась в здание с пением патриотических песен и сожгла его дотла. А между тем Джирард в штате Канзас, где это произошло, тихий мирный городок, в нём за всю его историю никогда не бывало рабочих беспорядков. Знамя разума платила положенные ставки, типография была главным промышленным предприятием во всей округе, кормившим сотни семейств. Толпу громил составляли, по-видимому, не жителей Джирарда. Казалось, они вышли из-под земли и, сделав своё гнусное дело, опять провалились сквозь землю. Эрнест считал это событие зловещим симптомом. «В Соединённых Штатах, очевидно, организованы чёрные сотни», — говорил он. «Но это только начало. Самое худшее впереди. Железная пята наглеет с каждым днём. Так книга отца и погибла в огне». В дальнейшем нам всё чаще приходилось слышать о выступлениях чёрных сотен. Список запрещённых социалистических изданий всё увеличивался. Немало было случаев, когда банды Громил добирались не до типографских станков и предавали их уничтожению. Капиталистическая печать, разумеется, преданно служила реакции. послушной своим хозяевам, она чернила и поносила удушенную социалистическую прессу, а черносотенцев выставляла патриотами и спасителями общества. Компания велась так успешно, что много честных священников, поддавшись пропаганде, благословляли с кафедры зверства черносотинцев не переставая сокрушаться о прискорбной неизбежности насилия. События назревали. Приближались осенние выборы в Конгресс, на которых Эрнест должен был баллотироваться от социалистической партии. Его шансы были очень высоки. После срыва стачки трамвайных служащих в Сан-Франциско такая же неудача постигла стачку возщиков. Оба провала нанесли рабочему движению чувствительный удар. Забастовку возщиков поддержала Федерация портовых рабочих, а также Союзы строителей. Все эти организации потерпели тяжёлое поражение. Немало тут пролилось рабочей крови. Увесистые полицейские дубинки работали без отказа, но особенно жестоко косил забастовщиков пулемёт, установленный на крыше склада марсденовской компании срочных доставок. Среди рабочих царило угрюмое озлобленное настроение. Они жаждали мести, кровавые расплаты. Потерпев неудачу в экономических боях, они стремились свести счёты со своими противниками на политической арене. У них всё ещё были их профсоюзы, и это составляло их силу в приближающейся политической борьбе. Шансы Эрнеста на избрание подымались. С каждым днём всё больше профсоюзов заявляли о поддержке социалистического кандидата, и эрнст немало смеялся, когда в ряды его избирателей влились факельщики и массажисты. Рабочие закусили у дела. Расторженными толпами валили они на социалистические митинги, не обращая внимания на заигрывания и посулы других партий. Ораторы буржуазных партий выступали перед пустыми скамьями или же встречали такой приём, что приходилось вызывать полицию. События стремительно развивались, они надвигались грозой. Страна была на грани кризиса. После ряда лет усиленного промышленного развития наступил период перепроизводства. Заводы работали не полный день. Многие гигантские предприятия закрылись на время, пока страна не разгрузится от избытка товаров. Рабочим то и дело урезали заработную плату. Следующей была сломлена забастовка механиков. 200 тысяч механиков вместе с полумиллионной армией рабочих металлистов, своей союзницей, потерпели поражение в тяжёлых классовых боях, быть может, самых кровопролитных в истории Соединённых Штатов. Рабочие вступали в форменные сражения с отрядами вооружённых штрейкбрехеров, которых выставила против них ассоциация нанимателей. Чёрные сотни, появляясь то тут, то там, учиняли погромы и поджоги, и для расправы с рабочими вызваны были регулярные войска. Часть руководителей забастовки была приговорена к смертной казни, остальных засадили в тюрьму. Рядовых рабочих толпами загоняли на скотобойни и беспощадно избивали. «Загнать на скотобойню» — ходячее выражение того времени, обозначавшее насильственный разгон рабочей демонстрации. пошло в обиход с тех пор, как во время одной из горнятских взбастовок Вайдаха в конце XIX века рабочие были загнаны войсками в скотобойню и там избиты. Как выражение, так и само мероприятие перекочевало и в XX век. Народу приходилось расплачиваться за годы процветания. Все рынки были забиты товарами. На бирже царила паника. На фоне общего катастрофического падения цен самым катастрофическим было падение цен на труд. В стране не утихала классовая борьба. Повсюду вспихивали забастовки, а там, где рабочие не бастовали, их пачками увольняли с заводов. Газеты были испещрены сообщениями о погромах и беспорядках, и ко всем этим злодеяниям приложили руку чёрные сотни. Разбой, произвол и бесцельное уничтожение имущества были делом их рук. Все силы регулярной армии были двинуты против забастовщиков, и каждый раз появление военных отрядов провоцировалось чёрными сотнями. Города и посёлки были превращены в вооружённые лагеря, на рабочих охотились как на зверей. Ряды штрейкбрехеров пополнялись за счёт армии безработных, а когда союзы пытались бороться со штрейкбрехерами, на выручку спешили войска и расправлялись с союзами. В подавлении беспорядков принимала участие и национальная гвардия. Закон, о котором говорил Эрнест, не был ещё приведён в действие, и власти обходились регулярными войсками, но на этот период террора число их было увеличено на 100 тысяч человек. Чисто американские организации, только название перенесено в Америку из России. Чёрные сотни вербовались из многочисленных тайных агентов, которых капитализм уже в XIX веке широко использовал в борьбе с рабочим движением. Это подтверждается свидетельством хотя бы такого высокоавторитетного современника, как Кэрол Д. Райт, государственный уполномоченный по вопросам труда. В своей книге рабочее движения» он отмечает, что во время особенно памятных нам грандиозных забастовок предприниматели умышленно вызывали рабочих на акты насилия. Компании часто сами провоцировали забастовки, чтобы избавиться от товарных излишков. Во время железнодорожных забастовок агенты компаний поджигали товарные вагоны, стремясь создать впечатление беспорядков. Из этих тайных агентов и возникли чёрные сотни. Впоследствии олигархия использовала их как провокаторов, одной из самых страшных своих орудий. Никогда ещё пролетариат не терпел такого поражения. Короли промышленности, олигархи впервые боролись плечом к плечу с ассоциациями нанимателей, организациями среднего класса. Напуганные кризисом и катастрофическим падением цен, поддерживаемые промышленными королями, предприниматели нанесли организованному пролетариату жестокое поражение. Это был могущественный союз, но по существу — союз льва с ягнёнком, и средний класс скоро в этом убедился. Рабочие затаили жажду мести, но пока что они были раздавлены. Однако разгромить рабочих ещё не означало покончить с кризисом. Банки, представлявшие одну из важнейших сил олигархии, повсеместно требовали возвращения взятых в суд. Биржа превратилась в чудовищный водоворот. Здесь финансовые магнаты с Уолл-стрит ежечасно пускали ко дну национальные богатства Америки. Уолл-стрит — одна из старейших улиц Нью-Йорка, где помещалась фондовая биржа. Здесь под прикрытием господствовавшего в то время экономического хаоса совершались незаконные сделки, предметом которых служила промышленность всей страны. И над этими развалинами и обломками вставало грозное видение нарождающейся рождающейся олигархии, безучастной, невозмутимой, уверенной в себе. Её равнодушие и цинизм среди всеобщего крушения и хаоса были поистине ужасны. К услугам олигархии для выполнения ее планов были не только ее огромные средства, но также и средства государственной казны. Нанеся поражение пролетариату, промышленные короли взялись за средний класс. Ассоциация предпринимателей, которые еще недавно помогли олигархии расправиться с рабочими организациями, теперь сами оказались ее жертвой. Среди крушения и гибели, постигшей мелких дельцов и промышленников, уцелили только тресты. И не только уцелели, но и развили кипучую деятельность. Они сеяли ветер, чтобы пожать бурю. Ведь буря сулила им несчастливые богатства. И какие богатства! Чудовищные! Чувствуют себя достаточно крепкими и устойчивыми, чтобы выдержать натиск стихий, которые сами же они выпустили на волю. Они шныряли среди обломков кораблекрушения, вылавливая из пучины всё, что могло им пригодиться, без беззастенчиво грабя своей жертвы. Акции американских предприятий продавались за бесценок и тресты скупали всё, что не попадётся, прибирая к рукам всё новые и новые отрасли промышленности, наживаясь на разорении средних классов. И вот летом 1912 года среднему классу был нанесён решающий удар. Даже Эрнест был поражён тем, как быстро это совершилось. С опасением смотрел он в будущее, не ожидая от осенних выборов ничего хорошего. «Ничего не выйдет», — говорил он. «Мы разбиты. Железная пята у власти. Ещё недавно я возлагал надежды на выборы, но то, что нам удастся завоевать власть мирным путём, я оказался неправ. Прав был Уиксон. Скоро мы лишимся и последних жалких свобод, железный пята втопчет нас в землю. Остаётся одно — решительное, кровопролитное восстание рабочего класса. Конечно, мы победим, но я при «Содорогаюсь во что обойдётся нам победа». С тех пор Эрнест все надежды возложил на революцию. В этом отношении он намного опередил своих единомышленников. Его товарищи-социалисты не соглашались с ним. Они всё ещё верили, что победы можно добиться на выборах. Они не то чтобы растерялись, это были люди большой выдержки и мужества, но всё ещё не понимали того, что происходило на их глазах». Опасность, о которой твердил эрнст предвидевший приход к власти олигархии, не казалась им серьёзной. Он призывал их к бдительности, но они слишком верили в свои силы. В их теории социальной эволюции не было места для олигархии, и они отказывались её видеть. «Вот пошлём тебя в Конгресс, и всё устроится», — говорили они Эрнесту на одном из наших конспиративных собраний. «А если меня выкинут из Конгресса?» — холодно спрашивал эрнст — «а потом поставят к стенке и разнесут мне череп?» как это вам понравится. «Тогда мы поднимемся все как один», сразу откликнулось несколько голосов. «Мы двинем против них все свои силы». «И захлебнетесь собственной крови», ответил Эрнест. То же самое утверждал и средний класс. А где сейчас его хвалённые силы?»